Глава 11 Возвращение. Я проснулась с чувством полета, окрыленная, довольная, выспавшаяся, с бурлящей внутри энергией и желанием двигаться. И не сразу поняла, что нахожусь в лапе дракона, а чувство полета не примеречилось, потому что мы летели. Более того, мы уже покинули ущелье и летели над морем осторожно высунулась из лапы, чтобы нормально рассмотреть местность, и замерла, глядя на открывающийся пейзаж. Все же море завораживало, особенно с учетом того, что дракон не гнал на сумасшедшей скорости, а двигался пусть быстро, но явно заботись обо мне и моих ощущениях. Однако ж молодец, что не стал ждать моего пробуждения в пещере. Все же задание мы выполнили Нам только до сигнального маяка добраться, дать понять, что мы живы, что возвращаемся в Академию, а там уже лететь к ближайшему порталу. Конечно, не быть дракона, и само ущелье, и море я бы пересекала очень долго. Возможно, и не переплыла бы. Где-нибудь по пути выдохла или монстр бы нагнал. А у Дериана явно с силами все было отлично, раз так летел, и усталости не чувствовалось. Я вновь удобнее устроилась в лапе, благо дракон подстраивался под мою возню, давая выбрать нужное положение. Уснуть не получалось, не хотелось, а вот подумать стоило о многом. Мы возвращались героями, мы выполнили задание и вот только радости по этому поводу не ощущалось. Наоборот, я уже заранее тосковала, понимая, что впереди нас ждет разлука. А еще, с одной стороны, мне было обидно, что дракон не понял моего намека, С другой, я все-таки понимала, что это к лучшему. Зачем разбивать его пару с Анжеликой? Я всегда смогу оправдать свой поступок острой жизненной необходимостью, но лучше бы не в ближайшее время. Боюсь, из-за инициации с контролем над эмоциями стало гораздо сложнее. Стихия огня страстная, жгучая. Я помнила, как в первый месяц обретения стихии меня буквально кидало из крайности в крайность. Я вспыхивала по любому поводу, и почти год для всех была полностью открытой книгой. Позже Лерх иногда сетовал, что в то время ему со мной было проще, что сейчас я научилась скрывать чувства. Если, конечно же, не вывести меня из себя так, чтобы я забыла о контроле. К слову, Дэриан в этом был мастер. Я все-таки задремала. Открыла глаза, когда мы уже снижались. Земля. Более того, мы уже были в приграничной деревне. Отворх, если я не ошибалась. Хотя бы раз, но за все время обучения в академии мы побывали во всех деревнях, ограничащих с самыми опасными зонами, а ущелье Ирровоз относилось к ним. К слову, приграничными к этому ущелью считались четыре деревни, почти равноудаленные от него. Меня бережно опустили на землю, прямо на площади. К нам уже бежали люди, предупрежденные о нашем появлении, благодаря сигнальному маяку. Конечно, нам пришлось пройти проверку на отравление тёмной энергией, на здравость рассудка. Опять же, лекарь осмотрел. Хорошо отдельно друг от друга, потому что меня огорошили цифрой в 150 добавленных после инициации единицы, посоветовали в ближайшее время постельные подвиги не повторять. Хотя я не шибко поняла, каким образом это всё связано. Естественно, нас поздравляли. Мы смогли доказать, что лучшее. Радость местных стражей границ, тех, что являлись выпускниками Академии, хоть уже и давно закончили ее, ощущалась буквально кожей. Радовались и простые стражники, и деревенские. В воздухе бурлила эйфория. На нас вся деревня посмотреть высыпала, от мала до велика, и мы с Деррианом улыбались, потому что прекрасно понимали, что мы в их глазах настоящие герои, герои, что подарили надежду, ведь теперь у мира появилось еще двое сильных стражей границ, сумевших доказать, что не зря получили особенный дар богов. Один из нас и вовсе должен был стать преемником местного стража. Мы справились с самым тяжелым выпускным экзаменом и оба вернулись живыми. С гордостью продемонстрировали холщовые мешочки с цветами Орхвейн. Мне, несомненно, было жаль, что там их всего восемнадцать, Но шесть спасенных магов в перспективе уже неплохо, верно же? Мы с драконом отказались от отдыха и пищи, тем более, что телепорт был готов к использованию. Еще бы не был, ведь нас, как выяснилось, не было три недели. Мне казалось, что меньше. Но в ущелье Ирровоз время явно искажалось из-за близости к разлому, и, может, зря мы лишили местных праздника, которые те порвались закатить, но домой хотелось очень сильно. А еще, я надеялась, Лерх уже вернулся. «Идем?» Мне показалось, что Дерриан это спросил как-то робко. «Амелика?» «А нет, не показалось. На моем имени металла в голосе у дракона прибавилась». «Конечно, после тебя. Я сделала движение рукой, словно была бы лордом, пропускающим леди вперед». От этого жеста взгляд Дерриана потемнел, и он явно что-то нелицеприятное буркнул себе под нос, а затем крепко ухватил меня за руку и затянул в портал. Нас немножко пожевало и выплюнуло у главных ворот Академии. Странно, что не в зале. Ну да ладно, пройдемся немного пешком. Для завершения выпускного экзамена мы были обязаны вернуться к сферам, чтобы засвидетельствовать свое почтение богам отчитаться о выполненном задании. о чем думаешь? «А ответила честно. «Надеюсь, они с напарником уже в академии». Дракон отпустил мою руку и так резко прибавил хода, что мне пришлось за ним чуть ли не бежать. «Ты чего, Дерриан, да не беги ты!» Но он, похоже, меня не слышал. А потом не до него стало. Потому что студенты, как горох, высыпали отовсюду. И, конечно же, не молчали. Они кричали, или свистели, бурно выражая свою радость «Приветствую нас!». Младшие курсы налетели ураганом. Я аж прослезилась от такого приема. Приятно же. А потом они и вовсе тесно обступили нас. Кто-то желал пожать руку, а кто-то и крепко обнял. Мне голова кругом пошла, и я даже обрадовалась, когда Дэриан выдернул меня из этого людского потока и потащил в зал. Не знаю, чего я ожидала, но явно не того напряжения на лицах преподавателей, не гробовой тишины, которой нас встретили студенты. Я не понимала причины, и вся моя радость улетучилась — напряглась жадно всматриваясь в лица лерх где лерх я ступилась, но он не дремал упасть недал и повел прямо к ректору стоящему между сфер да что происходит раньше мы каждого вернувшегося встречали аплодисментами откуда сейчас такое напряжение студент дерриан дарнорк и студентка амеика ровоз вернулись из ущелья и громко объявил ректор пропустив приветствие На моей памяти такое было впервые. Обычно ректор говорил что-то приятное, только потом приступал к ритуалу. «Задание...» В этот момент Дериан протянул ректору холщовые мешки с цветами урхвейн и положил на сферу свою руку. Я повторила за ним. «Выполнено. Выпускной экзамен сдан». «И почему никто не поздравляет...» Почему преподаватели смотрят так устало и напряженно? Чего они еще ждут? И где, дракон его побери, Лерх? Почему я не вижу его лица? Я вглядывалась в студентов, отмечая, что не видно не только моего друга. Где Верида, Малуда, Петро и Анжелика? Все студенты драконьего факультета, кроме этой драконицы, были на месте. А вот с моего... Я не нашла еще Серха. Неужели... Сфера засияли, перед ректором сложились руны, но он от чего-то не спешил их переводить, хотя должен был объявить ранг, который нам присудили боги. От этого ранга зависело наше дальнейшее распределение. Студенту Дариану Дарноргу за успешно пройденный выпускной экзамен присуждается первый ранг. Я думала, что до этого было тихо. Нет, тихо стало сейчас. Первый ранг. Самый высший, который можно получить не раньше, чем спустя лет пятьдесят службы на границе? Боги точно не ошиблись? Я что-то не припомню, чтобы выпускники сразу получали высший ранг. Чаще пятый, шестой из десяти возможных. Студентке Амелики кировоз за успешно пройденный выпускной экзамен присуждается второй ранг. А? Меня словно пыльным мешком прибило. Второй? Мне? «Да мне за все мои косяки в ущелье стоило седьмой присудить». Вот с рангом для Дерриана я была согласна, ведь он оказался совершенно прав. Я была готова пожертвовать своей жизнью, а вот бороться до конца мне пороха не хватило. Сразу вон лапки сложила, затаскиваемая, словно безвольный червяк, в пасть Даргантуса. Сферы снова засияли, в этот раз окутывая не только наши руки, но и тела теплым светом. Ощущение было такое, словно меня кто-то изнутри пощекотал, а потом для верности еще и по голове ласково погладил. Я отняла руку от сферы, ожидая хоть какой-то реакции от преподавателей, и в частности, ректора, но затянувшаяся пауза продолжалась. «Друзья, значит?» — горько спросил Дериан, касаясь моей руки. Я и не заметила, как он приблизился ко мне. Дракон тут же с такой силой сжал мою ладонь, что я едва сдержала вскрик. «Ты чего? Что мне снилось, значит?» — прорычал он. Но его слова потонули в оглушающем реве студентов, которые, наконец, отмерли и начали выражать свой восторг. «Поздравляю!» — явно увеличив громкость своего голоса магии, произнес ректор. «Отныне вы, студенты Дарнорк, являетесь стражами границы. Поздравляю нашу самую вредную парочку с брачными узами. Добро пожаловать в семью, девочка!» И только после этих слов я наконец поняла, что меня не подводит зрение, что брачные татуировки на наших запястьях мне не почудились, что я не спятила в конце-то концов. «Что снилось, значит?» — в ухо прошипел Дериан. «Снилось, значит?» — заклинило его, что ли, на этом слове. Подняв голову, я встретилась с совершенно разъяренным взглядом синих глаз и поняла, что надо бежать благодаря она от меня этого точно не ждал как я бежала в абсолютной тишине потому что все присутствующие переваривали сказанные ректором и пребывали в шоке пущенной стрелой я промчалась на выход петляя зайцем прыгая через ступени чувствуя как сердце стучит где то в горле не готова я к объяснениям ой как не готова стой ненормальная ага сейчас вот остановись лика О, как, Анжелика, что ли, нарисовалась на пути, и где ее носила? Впрочем, хорошо, что в зале ее не было. Не уверена, что она бы в меня чем-то не запустила от злости. Шерни! Да хоть куст розовый. Мне вот узнать бы, где мой друг. А выяснять, почему боги нас поженили, не надо совсем. И вообще, раньше такого не случалось. На моей памяти точно. Я бежала мимо удивленных студентов младших курсов, неслась, не ног, чуть ли не летела. Такую скорость развела, что уже практически пересекла небольшой парк, когда дракон все-таки схватил меня. «Попалась!» «Слушай, я понимаю, что виновата, но я честно не думала, что боги нас поженят. Может, как-то оспорить можно?» «Оспорить?» Меня чуть тряхнули и развернули к себе лицом. «Шеарни!» ты уже никуда от меня не денешься, не позволю, не отпущу, никогда. И дракон яростно впился своими губами в мой рот жадным поцелуем. И почему-то только сейчас я вспомнила, вспомнила о том, что шарнина драконьем означает единственное. Так это что ж, поверь ей, правда работает?»